Глава вторая. Слушаю смерть орликины шнитки на радиоле. Кажется символичным. Только паяц не я, а Эля. Кто в здравом уме прикует себя к бюсту Ленина? Прошли две недели, те самые пятнадцать суток, что она ела казенный хлеб. Наверное. Поэтому Арликин, как видно, жив, и я вместо того, чтобы смотреть с Серегой у Алика однажды на Диком Западе и любоваться простреливающий голубизной глаз Генри Фонды, погасив пластинку, еду в Метрополь. А до Долубянки, Госушиса в Криозоте. Сеньки Лабуха, может и нет на месте, значит, просто выпью водки на одну десятую моей стипендии. Вспомню Ксеньку, белое лицо, черную шапочку волос, яйца под майонезом. Ксеньку пропащую и мучительно невытравимую. Ресторан «Метрополь». Мираж, галлюцинация среди давящей московской осени. Я обрядился в лучшую пиджачную пару, как в январе, на одной из последних рандоуз с Ксенькой. Пол, словно зеркало, гладкий и блестящий, отражает золото в каждом углу так, что от роскоши сразу начинает болеть голова. Даже дышать неудобно. Кислород, кажется, тоже фильтруют от простонародных примесей. Официанты в черных костюмах. Ну, они просто выученно глазеют на тебя, сканируя, будто на твоем лице метка «я тут случайно». С потолка свисают люстры, похожие на венцы, плетенные из стеклянных капель. Эдакие канделябры для тех, кто в жизни и так сидит под прожекторами. Музыка что-то мягкое, почти неуловимое. Нежная французская бархатная ткань. Та самая, в которой снимаются голые модельки для западных журналов. Но и она не убаюкивает, а напоминает. Ты тут лишний мальчик. Твой просроченный пиджачок, твои косые стрелки на брюках — Они как красные флажки, сигнализирующие, что тебе сюда нельзя. Рядом сидит пара мужиков в костюмах. Серо-бурые лбы, волосы назад зализаны и сигареты, конечно, Мальбора. Они смотрят на меня с улыбкой, как на приблудную собачку. Один из них что-то шепчет другому, оба начинают посмеиваться, а я, как не стараясь притворяться глухим, воспринимаю это на свой счет как воспринимал, сидя в этом лучшем из своих пиджаков напротив чопорной ксеньки с ее черным кофе. Хочу провалиться сквозь чертов в зеркальный пол и снова оказаться на улице, где не пахнет вычерным дымом и где никто не дышит на тебя гаванской сигарой и местечковым высокомерием. Метродотель хочет спровадить меня за дальний столик, но без обиняков спрашиваю. «Подскажите, где музыкант Арсений?» Я по знакомству его ищу. Метродотель морщится. «А, Ксеньке Лабуху. Так бы сразу и сказал. У него сейчас смена, еще три часа отполировать должен. Жди на улице». Упрямлюсь и заказываю самые дешевые водки. Официант попадается позговорчивее, красноглазый и загнанный, как непристреленная лошадь. Смотрю из угла на Сеньку, солидного, волосы ежиком, лицо полновато благородное, в полупрофиль видны большой рыхлый нос и такой же подбородок. В твидовом клетчатом костюмчике играет Моцарта. Турецкая ронда, что ли? В какой-то радиопередаче звучало. Трачу уже одну шестую стипендии на полуштов. Стремительно пьянею без закуски. Сенька начинает лобать джаз, мотая в такт головой. Наконец, когда уже стрелка на десятке, пианино больше не полируют, закрывают лакированную крышку. Я успел три раза сбегать-покурить и два раза в сортир. Лицо покраснело. Вытираюсь на накрахмаленной салфеткой, иду к Сеньке, уже ни на что не рассчитывая и жалея о просранном времени. Сенька кадрит официантку, как бы смахивая с ее накрытых фартуком сисек пылинку. Не выдерживаю. Привет. Есть разговор. Заглядываю ему в чуть раскосые усталые глаза. Сенька отрывается от официантки, недоуменно шмыгает носом. Я отели. Шепчу одними губами, как форце, с который контачил всего два раза ради бежевых бермудов и гавайской рубахи, оказавшейся столь алеповатой, что в итоге пошла на тряпки. В глазах Сеньки мелькает тревожная тоска. Он быстро напяливает на себя светлый плащ, долго вяжет пояс нервными пальцами, а затем манит меня на улицу. Закуриваем у парковки. «Откуда ее знаешь?» — хмуро спрашивает Сенька. Выкладываю ему все про Ильича с железным обрачем удавки. Сенька, понимающий, хмыкает. «Элька может». «По чесноку она меня уже успела заебать, пардон за мой французский. Связующее, блядь, звено. Ты извини, устал после смены». Он затягивается, выдыхает пуховую перинку дыма. «Так проводишь меня к ней?» «Поздно, чувак, а у меня тёлка нетраханная. На Китай-городе они тусуют. Могу дать адрес, сам дойдешь. Ты не смотри, что поздно, у них там какая-то выставка. Черт бы побрал с акционистами связываться. Сенька сплевывает. Я запоминаю адрес. Недалеко от пельменной на Моросейке, где Серега хрящиком чуть не сломал себе зуб. Я киваю, желаю Сеньке удачи с тёлкой и иду по почти что ночному и пьяному центру Первопрестольной. Вскоре стою в закромах, которым почти бежал по склону подмятый папиросной афишей, что выглядит как арт деконструкции учебника по русской литературе. Рваный лист, блеклая печать, слова, словно обкуренные, разбегаются по бумаге. Группа радикальных художественных практик «Иксантропия» представляет чувство бронзового тела. Какая-то девка рядом живет жвачку, выдутую, как бесформенная американская мечта, а потом затягивается космосом. А этот это-це наш сквот, — брякает она, поглядывая из-под химзавитой челки желтых волос. А что це значит сквот, спрашиваю у этой любительницы поговорить по конотопски. А сквот это не дом, это то, что получилось бы, если бы коммуналка встретилась с черным рынком и произвела на свет безумного ребенка. Раздолбанные стены Мебель, которой давно пора в музей советской нелепости. И аромат свободы. Тот же, что у подмышек гитариста после трех часов концерта. Полподвал. Пахнет табаком, спиртом и чем-то скишим. Желтые волосы ведут меня вдоль слабо подсвеченных голых бетонных стен с остатками плесени, где висят то листы, разрисованные вывернутыми глазами воронов с кровавыми сосудами, То ли хорадка из цветных и черно-белых линий, то прибитый стульчак унитаза, то меня замутило сразу: распятая и вывернутая тушкой ягненка или козленка с раскрашенными в бронзу смердящими кишками. Говорю, девке, ты куда меня привела? Цирк какой-то. Она усмехается. Это не цирк, а новое искусство. И вот, проходя по длинному коридору, вдруг я встречаю Элю, о чем-то громко вещающую команде таких же пришибленных сотоварищей. В руке у нее стакан с чем-то бурым, очень сильно двигаются морщины на открытом лбу и такие же мимические складки около рта. Худющее, отвратительное и при этом невыносимо притягательное. чего же? Тут же подхожу к ней. «Я тот самый студентик. Звала же?» Сразу нагло спрашиваю. Эля отрывается от своих собеседников, смотрит на меня пристально своими грязными глазами. «А, студент, помню тебя, помню. Освободили меня, немного совсем продержали. Ленина-то я даже не поцарапала, а они мне какой-то вандализм впаяли». Но это и правда был вандализм, выпаливаю вы из занудства. А у тебя тут, не давая ей вставить слово, что, правда выставка? С кишками, да? Здесь тебе не Эрмитаж, мальчик, жестко обрывает меня Эля. Ты хотел что-то тут выяснить. Ну так вот, мы акционисты, мы арт-группировка, мы ломаем искусство, срываем с него драпировку. Мы больше не картины в золоченных рамках. Мы — это сама плоть, понимаешь?» Я киваю, хотя ничего не понимаю, кроме этих пафосных цитат. «Ты всегда так говоришь, да?» Эли молча отходит от своих спутников и ведет меня в одну из многочисленных комнат этого сквота. «Так и есть. Как там тебя зовут?» «Володя. Володя!» Мне не нравится это имя. Чем занимаешься хоть? Я в Бауманке учусь, на оператора вычислительных машин. А, -а, -а отстраненно протягивает Эля, будто бы это все невыносимо. Еще чего хорошего скажешь? Ну, языки программирования там учу. Ассемблер, например. Ассемблер. Эля пробует на вкус самое обыкновенное название. «А мне это нравится. Я так и буду тебя звать. Ты же не против?» Я уже не против ничего. У нее чудесно сокращаются эти нервные складки на лице. Эля на самом деле ужасающе прекрасна. Только сейчас, выкушав полуштов в водке, я это понимаю. «Ладно, тут все ясно. Ты акционистка. Как это...» «Бросаешь пощечину общественному вкусу». Вроде так говорил Маяковский. «Да какой сейчас Маяковский?» Фыркает Эля. «Я бы тебе могла показать настоящих деятелей. Абрамович, Бёрдена. Не слышал никогда о таких, ведь правда?» Опять киваю. «Конечно, о таких не слышал. Для меня эти имена — пустой звук. Я кино люблю. Серджу Леона. Серджи Леона!» — презрительно повторяет Эля. «Нет ничего в нем искушенного. Так, делает всякие пострелушки на потеху публики. А ты смотри, может быть, тоже прикоснешься к бронзовому миру. Бронза, она ведь простая. Не золото и не серебро. Вот она тут. Видел же кишки в бронзовой краске». Снова киваю. «Превратить в монумент, в памятник, которому будет кланяться поколение, можно что угодно. В этом и наша акция. Тут еще несколько работ наших. Вот, познакомься». Указывает в сторону на анемичного и хилого очкарика. «Это Фил. Он картины кровью рисует». И затем на ту девку с химзавивкой. «А это Карина. Она хочет придумать одежду, которая будет гореть» при этом ее саму не сжигая. Чтобы акции проводить и самой не сдыхать. Понимаешь же? Я завороженно бреду за Элли и по сквоту. А это кто? Про парня, что сидит за столом и оживленно дискутирует. У него вялая борода, окаймляющий подбородок, рыжеватые и как будто крашеные волосы, темные глаза — Это видно сразу, потому как они блестят от выпитого алкоголя. У него, вытянуто лицево, закатаны рукава свитера. На сгибах локтей лиловеют вспухшие вены. Гоняет по вене, думаю я, и выразительно смотрю на Элю. Это... А, это венька Милахберг. Он не наш, он просто тут, как бы это сказать, пришлый. Элли на грязные глаза стреляют по парню почти что убийственно. Но тот лишь выпивает очередной стакан водки. Он такой, знаешь ли, сын богатеньких родителей, но парень неплохой. У него своя арт-группа есть, называется «Анатомическая трансцендентность». «Как? Я едва могу это все запомнить». Элли повторяет «Трансцендентность». Понимаю, твоему скудному уму это сейчас не объять. Но ты к нам еще приходи. А может, может я тебя с ним познакомлю? Ты не смотри на его руки так. Это ему голопередол кололи. Недавно из дурки вернулся. А, думаю я, карательная психиатрия. Хотя, с другой стороны, как таких действительно не отправить в места не столь психически здоровые? И правда, в какой же дурдом я попал? «Эй, Милахберг!» — кричит Эля, тем временем обвивая меня за пояс и вталкивая в другую комнату. «Тут новенький пришел! Все нами интересуется!» «Да не интересуюсь я», — отрицательно качаю головой. «Ты меня сама пригласила, а я вот нескучный вечерок пришел провести». «Нескучный вечерок?» Милахберг поднимается, почему-то немного смущенно опускает рукава свитера, и пристально смотрит мне в глаза. Они темные у него, искрящиеся и совершенно пьяные. Лицо такое, почти как у Эли, будто знает то, о чем не знаем мы, немного высокомерное. «Тебя Володей звать? Какой же у него потрясающий слух!» «Да, так и есть. А ты Веня?» «Лучше зови меня Милахбергом», — ухмыляется тот. Ты что, еврей? Вырывается у меня. Нет, не подумай, сразу добавляю. Я сам по прадеду еврей. Геллер, может, слышал, был такой советский режиссер, Сталинский сокол. Конечно же, слышал. Кто же его притчу о Дмитрии самозванце не видел? А я же, я сионистов просто поддерживаю. Дмитрий Самозванец. Да, было! Опускаю глаза. Неловко вспоминать о своем родиче, которого никогда и не знал, который умер от голода в блокаду и оставил от себя лишь несколько претенциозных агиток, которые сейчас изучают на режиссерских факультетах. А о том, что я его правнук, знают совсем уж немногие. Род Якова Михайловича Геллера продолжили одни лишь дочери. Мой дед так и умер в 27, свалился от обморожения пытаясь найти потерянные карточки. Но говорить о грустном я не хочу, а потому совсем уж понимая, что тону в глазах этого странного Милахберга, спрашиваю, совершенно теряясь и ощущая, как горит лицо. А ты тоже акционист, тоже себя к Ленину приковываешь. Милахберг смеется. Нет, мы тут с одним человечком, довольно-таки уже старым, В Подмосковье проводим свободные манипуляции. Так они называются. Может, приедешь, приобщишься? А может, и приеду. Только мне скажи, зачем ты в психушке лежал? Да от Афгана хотел закосить. Снова растягиваются губы у Милахберга. Ладно, я тебе тогда свой телефон дам. Ты звони. Я тебе сообщу, когда в следующий раз поедем. А что вообще это такое? «Ваши манипуляции», — интересуюсь. «Сам увидишь. Ничего страшного и противозаконного. Нас еще никогда не вязали, в отличие он отельки. Эльки». Эля хмурится от такой ремарки. «Ты приходи, приходи», — внушает мне Милахберг, диктуя потом телефон. «И я понимаю, что приду. Приду, чтоб забыться. От всего». А Эля снова берет меня за пояс и ведет вдоль разделанной туши и выкрашенных в бронзовый кишок. «Ты не пугайся, посмотри. Это моя инсталляция, если что. Смотри и ужасайся, ведь страх делает нас людьми. Страх снимает с нас всю эту позолоту». «А можно по-человечески?» — спрашиваю я, не выдерживая. «Ну как по-человечески? Тупой ты человек. Мы акционисты». Если ты с нами свяжешься, то это надолго. Я тебе все расскажу про Абрамович, про Бердана. чтобы ты понимал, чтобы ты вынул себя из этой гнилой совковой системы. Да и я и так себя вынимаю. Я фильмы запрещенные смотрю с фарцой Контачу. Этого мало. Скажи, чем еще ты можешь нам пригодиться? Ну, еще я на старенький свой зенит иногда фотографирую. Но вам это не понравится. Там одни парки, скверы, обеды наши столовские. Просто так снимаю. Не знаю зачем, признаюсь честно. У Элли загораются грязные глаза. Фотограф? Это как раз то, что нам нужно. Слушай-ка, ассемблер, мне нужен тот, кто бы смог запечатлеть мои акции. А то приковала себя к Ленину. Но в истории искусств... Это никак не отразится. А тут ты со своим зенитом. Хорошо же фотографируешь? Оставь мне свой адресок. Посмотрю. Вспоминаю, как еще в Ленинграде снимал Неву. Постную, холодную, осеннюю. Как зачем-то снимал бездомных котов, сидящих на табуретах в Пышечной на Желябово. В октябре 1991 года улица Желябова было возвращено историческое название «Большая конюшенная». И вдруг это пригодилось Элле. И вдруг я чувствую себя нужным. Поэтому киваю, поэтому потом мы пьем водку с Милахбергом и вместе посмеиваемся над шрамами безумного Фила. Милахберг говорит мне, «Ты ведь теперь наш, Володя?» И я соглашаюсь. «Да, я ваш».